И чего-чего не было в этих планах. Он начал выказывать мне какое-то особенное, до тех пор не бывалое ко мне уважение. Но все-таки помню, случалось сомнение, вдруг опять сождали его. Часто среди самого восторженного фантазирования. И снова сбивали его с толку. Сочинитель, поэт. Как-то странно. Когда же поэты выходили в люди, в чины, народ, все такой...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 Помню, я ободрял его анекдотами про генеральство Сумарокова, про то, как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама императрица посетила Ломоносова, рассказывал про Пушкина, про Гоголя. «Знаю, братец, все знаю!» Возражал старик, может быть, слышавший первый раз в жизни все эти истории. М -м, «Послушай, Ваня, а ведь я все-таки рад, что твоя стрепня не стихами писана. Стихи, брат,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 Тут сочинитель даже получать может, ну там о любви, котечеству упомянутили, так вообще про добродетели. Да, я брат, только не умею выразить. Ты меня понимаешь, любя говорю. А Ну-ка, ну-ка, прочти. Заключил он с некоторым видом покровительства, когда я наконец принес книгу и все мы после чая уселись за круглый стол. Прочти, ка, что ты там настрачил, много кричат о тебе, посмотрим, посмотрим. Я развернул книгу и приготовился читать. тот вечер только что вышел мой роман из печати, и я, достав, наконец, экземпляр, побежал к Эхменивам читать свое сочинение. Как я горевал и досадовал, что не мог им прочесть его ранее по рукописи, которая была в руках у издателя. Наташа даже плакала с досады, ссорилась со мной, попрекала меня, что чужие прочтут мой роман раньше, чем она.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 Невладетельный принц, или, по крайней мере, коллежский советник из правоведов, молодой, в орденах и красивый собою. Анна Андреевна не любила желать в половину. «Хвалят человека», — думала она обо мне, — «а за что неизвестно? Сочинитель, поэт, да ведь что ж такое? Сочинитель».